Глава тридцать девятая. Восемнадцатое мая. Все оделись и собрались в холодной темноте. Кто-то бросил на отлевшие угли ветку кустарника, вспыхнул огонь, озаряя лица мелькающим желтым светом. Из лесного мрака донеслось низкое уханье совы, прозвучавшее как тревожный набат. Все надели налобные фонари, спросил Берлисон. Когда члены экспедиции ответили утвердительно, продолжил. Норы и Клайф, проверьте место раскопок. Брюс и Джейсон, пойдете за ними по тропе, потом сворачивайте на восток и идите к озеру. Ну а мы с Мэгги поищем возле лагеря». Берлисон обвел всех взглядом. В его глазах мелькали отсветы пламени. «Далеко не заходить. Будьте осторожны, держитесь вместе». «Вдруг наткнетесь на кого-то постороннего?» Берлисон посветил налобным фонарем на часы у себя на запястье. «Сейчас три двадцать. На поиски даю ровно час. Встречаемся здесь ровно в четыре двадцать и не опаздывать». Нора с Клайвом зашагали по знакомой тропе, ведущей к потерянному лагерю. Адельский и Салазар не отставали. Нора быстрыми шагами шла впереди, Ночь выдалась темная. Тяжелые плотные облака отбрасывали на горы черные тени. Казалось, поисковый отряд плыл по Чернильному морю. Путь указывали только крошечные кружочки света. Ночь была полна звуков. Шепот ветра среди верхушек деревьев, крики сов, стрекотание сверчков. Время от времени от ручья доносилось гортанное кваканье лягушек-быков. Такое чувство, будто на этой экспедиции проклятие какое-то, — с горечью произнес Клайв. — Только отпраздновали успех, даже шампанского выпили, и опять что-то стряслось. — Почему обязательно стряслось? — возразила Нора. — Может, Игид просто ушел, как пил. — Пешком, без коня, не может быть. — Значит, Мэгги права, и он ищет клад. — Ну, тогда Бёрлисон ему устроит. Они вышли из-под деревьев и оказались на широком лугу. Вот и потерянный лагерь. Впереди Нора с трудом разглядела серый прямоугольник рабочей палатки. Скалы, будто черные стены. Небо окутано непроницаемым мраком. Адельский и Салазар пошли к озеру. Нора огляделась по сторонам, не мелькнет ли где луч фонаря уигита Вдруг он осматривает скалы. Но повсюду лишь темнота. «Заглянем в палатку», — предложил Клайв. Освещая себе путь, они направились к ней. Нора отвязала край краю входа и шагнула внутрь. Ничего не изменилось. Все на своих местах. Потом осмотрели место раскопок. Все раскопы закрыты брезентом, колышки на месте. «Не похоже, чтобы здесь кто-то побывал». Клайв пристально всматривался в темноту, будто хотел пронзить ее взглядом. «Осталось поискать возле скал!» Они приблизились к подножию и зашагали вдоль него, освещая фонарями каменные стены. Но никаких следов у Игита не заметили. А судя по тяжелым каплям росы на траве, после наступления темноты здесь никто не ходил. Посмотрев скалы с одной стороны... Нора и Клайв перешли на другую, но и тут ничего не обнаружили. «Здесь он не появлялся», — сделала вывод Нора. «Версия с поисками клада отпадает». «А может, наш табунщик думает, что клад спрятан в другом месте?» — предположил Клайф. «Кто знает». Нора взглянула на часы. «Уже почти четыре двадцать. Пора обратно». Слова замерли у нее на губах. С другой стороны каньона донесся отчаянный вопль. Долгий, протяжный, неумолкающий звук отражался от горных вершин, и, наконец, стих. «О, Боже!» — выдохнул Клайв. Они бегом поспешили к лагерю. Вот вокруг них сомкнулся лес. Лучи фонарей выхватывали из темноты стволы деревьев, напоминающие колоннаду, которой нет конца. Когда подбегали к лагерю, Нора заметила на берегу ручья скопление огоньков, потом различила тревожные голоса. Раздался еще один пронзительный вопль. Голос принадлежал Мэгги. Нора и Клайв сошли с тропы и поспешили к остальным. Все собрались у подножия скал рядом с лагерем. Тяжело опираясь на Берлисона, Мэгги захлебывалась рыданиями. «Там...» только и произнес, он, посветив фонариком в широкую трещину у подножья скал. Нора подошла ближе. Ее взгляд сразу выхватил из темноты предмет, которому здесь не место. Застрявший в трещине ботинок. Заглянув глубже, Нора увидела тело в насквозь промокшей одежде. Уигет! Что за... Только и произнес Клайв, глядя поверх плеча норы. Потом спросил. «Кто его нашел?» Мэгги икнула. «Саманта нам показала, где он?» «Хватит этих разговоров!» Резко вмешался Берлисон. «Я видела зеленый луч, и он привел нас сюда. Ты ведь тоже видел!» «Просто свет от наших фонарей исказился», — нетерпеливо возразил Берлисон. «Ну, что встали?» «Надо его достать». Нора, Клайф и остальные стали разбирать камни, которыми неизвестные завалили трещину в слабой попытке спрятать тело. Уиггита запихнули внутрь ногами вперед. Нора ухватила холодную, мокрую, безвольно повисшую руку и потянула. Клайф и Бёрлисон взяли его за другую руку, потом за ногу. Тащить оказалось нелегко, но, наконец, они сумели вытянуть тело из расщелины и опустили его на траву. Застывшие глаза смотрели вверх, из открытого рта стекала струйка воды. Бёрлисон пощупал шею Уиггита. «Пульса нет». Все потрясенно застыли, не сводя глаз с тела. «Но как?» — прозаикалась Мегги. «Как он туда попал? Почему он весь мокрый?» К Норе первой вернулась способность соображать здраво. «Извините, но надо все оставить так, как есть. Вернуться в лагерь и...» Она нервно сглотнула. «Сообщить властям».